Снежный наст скрипел у него под ногами. Он бежал через лес, минуя поваленные деревья, засыпанные снегом. Ему было страшно и била дрожь от твоей черной своры, идущей следом. Внезапно снег просел, и он рухнул вниз, зависнув на локтях. В нос пахнуло спертым звериным смрадом. Когти, зубы, разбуженная ярость, крошащая снежные стены и окрашивая их в цвет крови. «Стой!» – раздался женский тихий, но властный голос, и смерть в зверином обличье отступила. Костя вскрикнул и проснулся. Боль в разорванной груди, еще мгновение назад такая настоящая, таяла вместе с остатками сна. Подождав, когда сердцебиение успокоится, Костя стал выбираться из спального мешка. Мешок, где спал Вован, пустовал. Не было Ивановича. Иваныча. Костер догорал, а угли уже подернулись пеплом. Было светло. Хотя серое покрывало облаков скрывало солнце. Поежившись от утренней прохлады, Костя потянулся и огляделся. А все-таки здесь хорошо. В конце концов, когда он еще сможет вот так, вдали от городской суеты, насладиться красотами нетронутой природы? — Костя усмехнулся. — Вот ведь как, сегодня наслаждаешься, а послезавтра контракт заключать о заготовке этого самого леса. Костя до последнего сомневался, ехать сюда или нет, но Вавану говорил. И хотя Ваван уже давно не подросток, а все равно у Кости язык не поворачивается его Владимиром Геннадьевичем называть. Несмотря на свою бесшабашность имел тот какое-то влияние на друга, с самого детства в какие только неприятности не втягивал. У Вавана отец занимается производством мебели и решил дать сыну-балбесу шанс себя проявить. Нужно было договориться о поставке сырья, но ну, Ваван решил оставить без хлеба посредников и самому отправиться к черту на кулички. Костя до сих пор не мог понять, как согласился на его уговоры, ведь он без города дышать не мог. А тут тайга. Из темноты выскользнула огромная ветвистая фигура. Ваван, кряхтя, уронил возле костра чуть ли не пол дерева. О, проснулся, Костян! А я тут дрова заготавливаю. Замерз ночью, как собака. Иваныч куда-то пропал. Может, на охоту ушел. Ты хоть бы на помощь позвал. Расслабленно проговорил Костя. Хотя идти явно никуда не хотел. — Да ну! — отмахнулся Вован. — Ты и так полночи стонал и вскрикивал. — Приснилось чего? Костя растерянно дотронулся до груди. — Да так, кошмар какой-то. К медведю в берлогу провалился. Здоровый такой. Я в цирке маленьких видел. Ваван усмехнулся. — Это ты свежим воздухом передышал, и сны природные стали сниться. Парень кинул мелких веток на костровище и попытался их поджечь зажигалкой. Но только пальцы прилипали. В сердцах пнув ветки, он зарал в сторону леса. — Иваныч, ты где? И, послушав, как умолкает эхо, тихо добавил. — Жрать охота. — Куда он делся? — спросил Костя, тоже пытаясь запалить костер. — Ты, может, ему чего с пьяни вчера сказал? — Чего сразу я? Да вроде нет. Вроде мужик такой нормальный. Костя вздохнул. Действительно, пока утрясалась вся эта бумажная волокита, он думал, что от скуки сдохнет в этом городишке. А когда сидели в кафе, Вован приволок с улицы мужика. Этакий мужичок-лесовичок, лет 60 Коренастый, борода окладистая с проседью. Это и был Иваныч, егерь местный. Выпил, разговорился. Простой и незатейливый человек оказался. Смешно озирался так и морщился. Говорил, к лесу привык. В городе запах неприятный. Иваныч обещал все красоты таёжные показать. Ну и дичи стрелять, естественно. Так изобрели в лес. Что Костя охотник никудышный, он сам понял сразу. Да и пить толком не умеет. Однако Иваныч старательно водил горе туристов по лесу. Вован балагурил, выёживался перед егерем, показывая себя бывалым охотником. Но тот... Только посмеивался в бороду. Нормальный мужик. А тут раз и пропал. Сука. В тысячный раз выругался Костя. Это касалось всего. И ситуации, и промокших ног. Но в первую очередь Вавана. Хорош бурчать. Минут через двадцать до железки дойдем. Ты мне это уже час назад говорил. Костя недовольно сопел и топал по влажному мху. Прождав Иваныча до полудня, Вован собирался в дорогу, уверив Костю, что помнит путь по старой карте, что у егеря была, до железной дороги добраться, а там и до города недалеко. И не найдя никакой железки, Костя уже жалел, что повелся на уговоры друга. Телефон в этих дебрях не ловил, и на чью-то помощь можно было не надеяться. — Слышь, ты, путешественник, — Костя остановился. «Поворачиваем, наверное, назад. Нахрен заблудимся. Подождем Иваныча». «Костей!» — тихо проговорил Вован. «Чего Костей?» «Под ноги погляди!» Костя опустил взгляд. У самых ног, почти утонув в мху, лежала ржавая полоса рельса. «Пришли, дедуля! Хорош бурчать!» — повеселил Вован. «Да пошел ты!» Все дорожное полотно было зарощено мелкими деревцами. И, видимо, этой дорогой не пользовались много лет. Шполне было видно, да и рельсы местами были засыпаны землей. Ну и куда теперь? Устало проговорил Костя. «Давай отдохнем и двинемся дальше». Ваван довольно улыбался. «Я тебе говорил, что выведу». Костя скрипнул зубами. Он был зол на друга и, нехотя, признавал его правоту. Костер с трудом, развели. И, наскоро перекусив консервами, устроились на отдых. Спальники бросили прямо на рельсы. От усталости не хотелось заморачиваться с вырубкой поросли. А там место оказалось более-менее чистое. Костя поёжился. В памяти пронеслись смутные отголоски сна. Волки гнали его по лесу. Он выбился из сил. Бежал навстречу окровавленным клыкам, таящимся в берлоге. Но что-то более страшное ворочалось за этой болью. То, что он забыл. Костерок трещал, рядом бубнил Вован, и это навевало дремоту на Костю. «Не уходи. Останься!» Протяжный голос звал обратно. Она плакала. «Не уходи!» Туманом растаял ее голос. А он, немного помедлив, зашагал под свод темного леса, похожего на огромную пасть, оскалившуюся сухими ветвями. Резкий звон вырвал его из сна. Костя открыл глаза и сразу схватился за телефон. Но он молчал. Звук еще не стих. Металлический гул вибрировал под спальным мешком. Рельсы. Вован дремал рядом, сунув ноги почти в самый костер. Ваван, Ваван, просыпайся. Чего? Куда вставать? Ты звон слышал? Парень сонно поморгал глазами. Где? В голове просыпайся. Всё, всё, не ори. И тут снова удар по рельсам. Костя выругался. Откуда звенело? спросил Ваван. Да хрен его знает. Ваван прислонил руку к рельсе, когда снова раздался удар. Ваван отпрыгнул. Но Костя уже не смотрел на него, сверля взглядом заросли на дорожном полотне. Оттуда звук, сказал он, указывая пальцем в сторону. Ну вот, нам туда, с какой-то настороженностью сказал Ваван. Заодно и посмотрим, может, там церковь какая. Прихожаны из леса зазывают. Костя усмехнулся. Слышь, а может, это Иваныч нас ищет? По следам прошел, Он же следопыт, а? Эта мысль показалась Кости вполне реальной. Может, ему в ответ постучим? Чем? Ваван пошарил вокруг взглядом. Ложкой! Нашелся он. Лбом постучи, услышит он твою ложку. Давай быстрее собирайся, пока он не ушел. Бежали быстро, огибая деревце и не замечая мелких веток, цепляющихся за рюкзаки и одежду. Костя чуть отстала от длинноногого Вована. Отвлекшись... Он с разбегу влепился в рюкзак друга, застывшего столбом. Перед ними стоял покосившийся столб с перемычкой, которой цепью был приделан кусок рельса. Столб накренился, выворотив основание из сырой земли, и висящая рельса касалась железной дороги. «Вот тебе Иваныч», — пробормотал Вован. «Ветром, наверное, рельс ушатало». Костя подозрительно прислушался к полной тишине. Нету ветра. Ваван оттянул висячую железку и отпустил. Она со звоном врезалась в рельсу. Во, понял, сказал Вован и вдруг заорал. Люди! Мы здесь! Ты чё орёшь? Ну кто-то же стучал. Она падла тяжелая, сама не могла. Кабан жопой потёрся. Ваван усмехнулся. Костян, глянь! «Дом за деревьями!» Костя пригляделся. Действительно, среди серых сухих стволов притулился такой же серый покосившийся дом. «Не уходи!» Костя поморщился и потер воображаемые шрамы на груди. «Пойдем посмотрим!» Предложил Ваван, и Костя растерянно кивнул. Вблизи домик походил на заброшенный сарай. Сгнившее крыльцо, оторванные ставни, стекла окон покрыты каким-то мутнобурым налетом. Костя потянул скрипучую дверь и застыл на пороге. — Погоди, сейчас посвечу, — сказал Ваван, зажигая фонарик на телефоне. Рассеянный луч скользнул по дальней стене, осветив сундук с дырой в крышке, ворох сена в углу и пучки осыпавшихся трав. — Чулан! многозначительно протянул Вован и шагнул внутрь. Костя последовал за ним. Следующая дверь открылась хуже, и парням пришлось попотеть, прежде чем они попали в дом. Комната была довольно светлая и, на удивление, сухая. Четверть комнаты занимала печь, у окна стоял массивный стол, покрытый слоем пыли. Вообще пылью было покрыто все, даже паутина обильно свисающая по углам. — Походу, старинный домик, — сказал Ваван и, оставляя следы на полу, пошел в угол комнаты. — Чё ищешь? — спросил Костя, видя, как друг начал шарить под потолком, обдирая пыльную бахрому. — Может, иконы старые остались? Прикинь, чего-нибудь такое найти? — Ну да, обшарили уже давно все. Белку сушеную найдешь, а не иконы старинные. «Да мало ли! Слышь, костей! А золото? Золото же может быть!» «Ага, сокровища Алибабы! Обломщик ты! Не дашь в археолога поиграть, твою мать!» От крика Вавана сердце у кости ёкнуло. Оправившись, в первое мгновение хотел дать ему под затыльник. Ваван частенько так неожиданно пугал. Ребенок великорослый. Но в этот раз Ваван, кажется, не шутил». У печки на неширокой лавке лежала куча тряпья. Или так из-за обилия пыли показалось. На лавке лежало иссушенное тело женщины. Серое, в полуистлевшем платье, со скрещенными на груди руками. «Вот тебе и мумия, археолог», — прошептал Костя. Оцепенение Вована длилось недолго. Он достал смартфон и сфотографировал мумию. «Прикинь, Костей, трупак сушеный. Вот приключение. Походу, бабка давно померла. Гляди, сколько пыли на ней. Слышь, Костей, сфоткай меня с ней». «Ты чего?» «А чего? Прикольно. Домой приеду, фотки в интернет выложу. Давай!» «Да хорош тебе». «Чего?» «Я не знаю, ну, с мертвецом, глум какой-то». «Да иди ты». Пробурчал Вован. Он припал на колено перед лавкой, головой почти коснувшись спутанных волос мумии. «Улыбнись, моя любовь!» Пропел Ваван, вытягивая руку со смартфоном. Костя вздрогнул от пробегавших по спине мурашек. Представилось, что сейчас высушенная старуха повернет голову и растянет серые губы в страшной улыбке. «Хорош тебе, Ваван! Безуспешно он пытался урезонить позирующего друга. Тот явно заигрался. Внезапно у Кости возникло желание ударить Вавана, чтобы он успокоился, чтобы отошел от нее, чтобы не смел. Костя потряс головой, прогоняя наваждение. «Прекрати, Ваван, не лезь к ней, а то мало ли, ну, трупный яд какой!» Неожиданно Ваван замер. Вглядываясь в скрещенные пальцы мертвой хозяйки дома. Смотри, у нее чего-то в руках там. И полез пальцем выковыривать это что-то. Косте охватила паника. Не надо, Ваван. Ты слышишь? Костя неожиданно поймал себя на мысли, что сам хочет. Сам должен достать. Не сы костей! Гляди! Ваван подбросил на ладони грубо сделанный перстень мутно желтого цвета в зеленых пятнах. «Брось!» У Кости, глядя на перстень, пересохло во рту. Он где-то его уже видел. «Это же не золото!» «Да понятно! Латунь, наверное! Гляди! Из гайки латунной выточили!» «Ладно!» Махнул рукой Костя. «Закончил селфи. Пошли отсюда, а то от пыли горло першит!» «А ты знаешь, что пыль...» На 60% состоит из отслоившейся человеческой кожи. Мы дышим бабкой костян? Иди в жопу, а! раздраженно отмахнулся Костя. С опаской поглядывая на перстень. Дальше шли бодрее, хотя Ваван то и дело оглядывался и прислушивался. Ты чего? спросил Костя. Да, так, шорохи какие-то. Не слышишь, что ли? Нет. «Прикинь костей, перстень с пальца не снимается!» Растерянно проговорил Ваван, показывая безымянный палец. «Ты зачем его надел, придурок?» «Да не знаю, как-то машинально». «Ну точно, придурок!» С трупа снял, на себя налепил. «В город придем, в полицию надо бы заявить. Мало ли, может, убил кто бабулю. Так что перстенек лучше закинуть». «Не снимается!» «А нахрена в полицию?» Да нас бабка лежала и после полежит. Другой кто-нибудь найдет и заявит». Вован резко обернулся. «Слышал?» «Чего?» «Ну, кричал кто-то. Хорош прикалываться, серьезно не слышал?» «Слышь, Вован, тебя походу глючит. Плесень бабкиной надышался». «Да?» — встревоженно проговорил он. «Костей, помоги мне перстень снять. Чего-то я как-то очкую». Но все попытки парня избавиться от перстня потерпели неудачу. Он как будто въелся в палец. «Вован, давай так. До города доберемся, а там перепилим или перекусим перстень. Чего время-то терять? Тут в полевых условиях ни хрена не получится. Потерпишь?» Ваван кивнул. Но дальше стало только хуже. Парень отставал, спотыкался. И это уже мало походило на простой испуг. Ваван обливался потом, хотя было совсем не жарко. Слышь, костей, погоди, у меня палец болит. Слышь, правда, жжет как будто. Хмы, колон, успокойся, это мы натерли, пока снять пытались. Ответил Костя, сам себе не очень веря. Он остановился и еще раз посмотрел на палец Вавана. Кожа под пальцем почернела. И чернота поползла в стороны мелкими прожилками. Ваван часто моргал, вытирая солбопот. «Костей, у меня в глазах мутняк какой-то. Может, отравленный перстень, а?» Парень тяжело дышал. «Или радиоактивный. Бабка-то от него, наверное, и померла. Не кричи, не кричи на меня! Ай!» <ква announce> «Да я молчу, Ваван! Вован!» Aa Aaa Ваван заткнул уши и повалился на колени. «Не рис, сука!» Внезапно он замер и огляделся, как будто пришел в себя. «Кончилось все!» – прошептал он. «Отпустила! Костей! Это бабка все! Это она кричит! Назад меня зовет!» «Хорош, Ваван, что ты несешь?» «Не, правда! Я его перстень надел! Ну, которого она любила. Мне нельзя было, снять его надо, а то не отпустит ведьма, не отпустит. Отпустит, тут херня осталась идти. Но Вован словно не слушал. Он мелко дрожал и шарил рукой в рюкзаке. О, нашел! Парень держал в руке складной нож. Поможешь мне кости? Подрезать кожу надо на пальцы, и тогда снимется. Подрезать надо! Костя растерялся, глядя на друга круглыми глазами. — У тебя что, сука, крыша едет, что ли? Кого подрезать? Я говорю, скоро доберемся и снимем перстень! — Я не дойду, я не дойду! — жалобно проговорил Ваван. Костя никогда не видел друга таким испуганным и жалким. — Отдай нож! Он бросился к Вавану, но тот прижал руку к груди. С трудом, но Костя вырвал у него нож. И мгновение подумав, забросил его в кусты. «Успокойся, придурок!» Ваван, хныкая, ползал по земле, скуля и разгребая палые листья. «Она в голове меня зовет страшным голосом и в лесу воет!» «Все, привал. Ваван, сейчас погреемся, отдохнем и дальше решим, что делать». Парень затравленно смотрел на друга и дрожал. Костя вздохнул, вспоминая, что же это за перстень такой. На мгновение в памяти проскользнуло заплаканное лицо девушки. «Не уходи». Не могла же крыша у Вованна так резко съехать. Скулит, как побитая собака, озирается по сторонам. Костер в этот раз разгорелся мгновенно. Костя присел у дерева, прижав к себе трясущегося друга. Тот шмыгал носом, но, по крайней мере, молчал. Усталость разливалась по телу вместе с теплом, и Костя на мгновение закрыл глаза. Голос, похожий на рокот. Древний язык гремел у подножия гранитного идола. Огромный каменный рот, забитый землей, требовал пищи. А в провалах глаз, казалось, кипела тьма. Каменная мама. Костя дернулся и проснулся. Вавана рядом не было. Костер почти догорел. И тут совсем рядом закричал Ваван. Костя бросился на голос. Ваван сидел метрах в десяти у большого дерева. «Что случилось?» – крикнул Костя. Но тут же отшатнулся, Вован, засунув палец с кольцом себе в рот, яростно жевал его, пуская кровавые пузыри. Он поднял безумный взгляд на Костю, что то тому стало страшно. — Вова, Вова, успокойся! Как можно сдержаннее, проговорил он. — Ты просто заболел. Пойдем в больницу к врачам, слышишь, Вов, и все пройдет. «Ну, я ж тебе говорю, ты перестань палец жевать, а?» Раздался хруст. И Вован, вздрагивая, вытащил из рта висящий на куске кожи палец. Костя побледнел. Он до жути боялся вида крови. Ваван, закусив губу, совсем оторвал палец. И выронил его на землю. Все, Костей, все. Отвязался я от ведьмы!» Он прижал покалеченную руку к груди, и кровь капельками стекала по куртке на серую листву. «Сдохла, тварь, меня к себе утащить хотела! Пусть, сука, палец себя забирает!» Костя, не веря глазам, переводил взгляд с оторванного пальца на ухмыляющегося окровавленными зубами друга и никак не мог поверить в происходящее, во что превратилась их прогулка по лесу, «Что Костя теперь отцу Вована скажет? Может, пришить палец назад можно?» Костя, не слушая бормотания друга, достал платок из кармана и несмело нагнулся заваляющимся пальцем. «Не трогай!» – заорал Ваван. Но крик потонул в диком реве, вспыхнувшем в голове Кости. Звуки стонущего леса и воя зверей – На мгновение затмили все собой. Кости показалось, что он сейчас потеряет сознание от резкой боли. Будто палец, лежащий на ладони, воткнулся в мозг и червем извивался в нем. Еще секунда, и наступила тишина. Неожиданная, звенящая. Рядом, пытаясь подняться с земли с искаженным лицом, беззвучно шевелил губами вован. Сквозь тишину пробивался далекий крик, постепенно набирающий силу. — Выброси его, Костей выброси! Костя растерянно посмотрел на палец и, словно опомнившись, размахнулся и забросил его в лес. Сразу стало все на свои места. Оцепенение прошло. Ваван тяжело дышал, пытаясь зажать льющуюся с руки кровь. Ваван, что ты наделал?» — хрипло проговорил Костя, сдерживая тошноту. «Все, Костя, все, не достанет теперь меня ведьма, пусть тебе другого же не ищет! Нет, перстня, нет, тварь!» И заплакал, глядя на покалеченную руку. «Что ты наделал?» И вдруг Ваван закричал. «Страшно!» И как-то визгливо он прижал здоровую руку к лицу, и между его пальцев хлынула кровь. На Костю обрушилась паника. Он не знал, что делать, что опять с собой сотворил друг. Но когда Вован убрал руку, Костя покачнулся. На месте правого глаза зияла кровавая рана. И тут Костя скрутила пополам. Его вырвало на листву, и он, стоя на коленях, тупо смотрел на свою блевоту. В рвотной массе лежал глаз. Костя поднял взгляд на воющего Вавана, и тот снова дико заревел. Сквозь застилающую от слез пелену Костя видел, как вокруг друга металась черная тень». Мгновение, и у Вавана исчезла нижняя губа, обнажив окровавленные зубы. Костю снова стошнило, и он с ужасом увидел перед собой в лужице крови куски кожи. Крик Вавана перешел в булькающий стон, и с новой порцией рвоты перед костью лежал язык. И тут парня как прорвало. Нескончаемый поток кровавых рвотных масс хлынул изо рта. Костя давился, с трудом выталкивая из себя новые и новые куски. Сквозь слезы он уже не смотрел на внезапно утихшего Вавана. Задыхаясь, Костя отползал от растущей кровавой кучи. И когда он уже почти потерял сознание, все прекратилось. Костя лежал на земле, с трудом дыша и размазывая кровь по лицу. Во рту стоял солоновато кислый привкус. Парень поднял голову и посмотрел на лежащего вавана. Тот завалился на дерево, и только ноги в изорванных джинсах торчали из-за его ствола. Костя потряс головой. «Бред какой-то. Видимо, он тоже этим перстнем отравился». Так не бывает. Глюки. Ваван! Тихо позвал он, медленно подходя к дереву. Костя зажмурился и стиснув зубы, медленно опустился на землю. Когда увидел, что осталось от его друга, в густой тени дерева лежало освежеванное человеческое тело. Кожи не было, а сквозь вырванные куски мяса белели кости. Клочья одежды, разбросанные кругом, пропитались кровью и походили на лохмотье плоти. Глубоко вздохнув, Костя открыл глаза и отполз в сторону. Его колотило, мысли путались, и сознание отказывалось принимать происходящее. «Это медведь», — прошептал Костя. «Медведь, я ни при чем!» Но вкус крови во рту сводил с ума. Бред какой-то, думал Костя. Как его могло вырвать мясом, если он его не ел? Послышался шорох, и у Кости зашевелились на голове волосы. Тень дерева, в которой лежали останки Вавана, стала гуще, почти черной и она двигалась, постепенно закрывая мраком лежащее тело. Затем тень на мгновение замерла. Тело шевельнулось, и Костя в ужасе попятился, но вдруг резкий рывок, и Ваван исчез в тени, оставив в земле борозды от ног, будто его туда втянули на веревке. Секунду была тишина. А затем раздался хруст. Кость оцепенел, и как кролик под взглядом удава, не мог пошевельнуться. Тьма вновь ожила. В сторону кости по земле заструились черные ручейки, похожие на щупальца. И тут в голове раздался тихий женский голос. — Не уходи. Для Кости это было как сигнал. Он встряхнул головой и бросился бежать. Без оглядки, не разбирая дороги и не обращая внимания на хлещущие по лицу ветки. Он сам не знал, сколько бежал. Сердце пульсировало где-то в голове, а легкие горели огнем. Наконец, Костя вырвался на поляну и застыл, как вкопанный. Он вновь выбежал к дому. К тому самому, в котором лежала мертвая бабка. Костя замялся, не зная, что делать. «Не уходи!» Снова раздался голос, и дверь дома со скрипом отворилась. «Да пошла ты!» — крикнул Костя и снова рванул в лес. Позади трещали и ломались деревья. Костя бежал и боялся обернуться, казалось, этот великан... Шагает по лесу, сокрушая преграды, а может это дом несется вслед за Костей? Внезапно земля у парня ушла из-под ног, и он кувырком покатился куда-то вниз, пока летел, ударился головой. Наконец кость остановился, уткнувшись в ствол поваленного дерева. Изогнутая сломанная ветка застыла у самого горла, оскалившись белой щепой. Костя судорожно вдохнул, отстранился и посмотрел по сторонам. Он был на дне глубокого оврага, поросшего мелкими кустами и усыпанного палой листвой. Навязчивый прелый запах кружил голову. В овраге было тихо. Было тихо и наверху. Будто эта погоня показалась Косте. Он попытался встать. Искривился от боли в голове. Видимо, хорошо приложился при падении. В глазах слегка двоилось. Сзади раздался шорох. И Костя резко обернулся, едва снова не упав. Метрах в двадцати стоял человек. Костя всхлипнул. Это был Ваван. Живой. Ну конечно же, все это привиделось. Костя шагнул навстречу другу и замер. Нет, не привиделось. Вован стоял по пояс обнажённый, а тело его было будто слеплено из кровоточащих кусков плоти, плохо подогнанных друг к другу. Вован протянул руку и захрипел. «Не уходи, не бросай меня!» Костя медленно отступал назад. «Нет, это не Ваван. это все проклятая ведьма!» «Не уходи!» От щеки Вавана отпал кусок кожи. Затем еще сползло пол лица. «Не уходи!» Хрипел распадающийся на куски Ваван. Костя отступал, пока во что-то не уперся спиной, с ужасом глядя на груду подрагивающих человеческих останков, оставшихся от Вавана. Медленно обернувшись, Костя замер. Перед ним стояло большое изваяние. Каменная фигура. и сна фигура. Метра два с половиной высотой. Сделанная из грубо обтесанного камня какая-то пародия на матрешку. Грушевидное тело было наделено массивной грудью, которую поддерживали каменные руки. Безносая голова имела три отверстия: два поменьше глаза, и одно большое, видимо рот. Статуя была плетена как плющом мелкими корнями деревьев. И казалось монолитом, вросшим в этот овраг. Хотя Костя мог поклясться, что ее здесь не было минуту назад. Костя завороженно смотрел на изваяние. Вдруг из глаз статуи полилась черная жижа. Сначала тонкой струйкой, подобно слезам. Потом поток стал больше. Чернота лилась на каменную грудь и капала на листву. Костя опустил взгляд. И вовремя. Мелкие корешки, извиваясь, словно живые, оплетали его ботинок. Парень вскрикнул. И побежал. Он карабкался на склона врага, ощущая спиной прожигающий взгляд. Сердце рвалось из груди. Костя думал, что вот сейчас эта статуя схватит его и раздавит каменной лапой. Но враг отпустил его. Парень бежал, без оглядки, спотыкался, падал, не замечая Садин. Бежал подальше от этого кошмара. Казалось, конца не будет этому лесу. Преследования не было, но остановиться Костя не мог. Не отступит она, вспоминал он слова Вавана. Нет, ни хрена. Молотом стучало в висках. Пока он бежит... Не возьмет его эта лесная тварь. Внезапно лес расступился, и перед Костей раскинулся широкий луг, покрытый травяными кочками и рассыпью зеркальных луж. Болото. Костя не смело ступил на траву. Почва под ней была мягкая, но вполне могла держать человека. Где-то метров через сто болото переходило в редкий лесок. Выбора не было, и Костя побежал, старался прыгать с кочки на кочку, но часто оступался, тем не менее глубже, чем по щиколотку не проваливался. Осмелев, Костя прибавил шагу, даже как-то повеселел, еще и тучи разошлись, пропустив свет солнца. Наконец, Костя все-таки оступился на сырой кочке, И с размаху рухнул на живот, пропахав носом траву. А когда поднялся, то увидел метрах в двадцати от себя возвышающийся каменный островок. Костя застыл на четвереньках. Не отпустит, зашептали голоса в голове. Костя оглянулся. Сзади мрачной стеной высился лес. И туда парень совсем не хотел возвращаться. Надо пробираться, ведь совсем немного осталось до другого края болота. Но вдруг Костя уловил движение. Между деревьев мелькали тени. черные, приземистые, со сверкающими глазами. «Волки!» Кажется, Иваныч говорил, что волки летом не трогают. Послышался вой. Но точно, волки. Тени остановились, сбившись с черной массой у края болота. Костя махнул на волков рукой. «Пошли, твари! Вас еще тут не хватало!» И тут тени стали подниматься. Фигуры вытянулись и теперь напоминали человеческие. Только руки свисали почти до земли, и глаза светились белыми дырами. Костя рванулся к островку, но внезапно трава под его ногами расступилась, и черная жижа с чавканьем ухватила за кроссовки. Он попытался выбраться, но провалился еще глубже. Грязь шевельнулась, и Костя мог поклясться, что увидел человеческую руку со сползающей черной плотью, тянущуюся к нему. Парень шатнулся назад, и болотная жижа... Неохотно отпустила его. Еще рывок, и Костя вновь выполз на остров. У Кости слезы навернулись на глаза. Не отпустит, не отпустит ведьма! Обложила нечистью какой-то. А может, кажется, глюки все это, только Вована, не глюки, на части порвали. До сих пор во рту привкус крови. Вдруг Костя увидал Иваныча. Тот вышел из леса чуть в стороне от черной воющей стаи тварей. Старик, не спеша пробуя длинной палкой глубину, направился к Кости. Сердце у парня бешено заколотилось. — Иваныч, беги! — заорал Костя. — Там волки! Беги! Черные тени метнулись в сторону егеря, но тот будто не подал виду. Наоборот, когда одна приземистая тварь подбежала к нему, он потрепал ее по холке. Костя похолодел. Неужели? Да Иваныч заодно с ними. Тварь ты старая, заманил в лес. Вот ты прыткий, Костюша! Ты чего думал бегать-то? Тут лес кругом, не дай бог. Зверь какой порвет. Спокойный тон Иваныча озадачил Костю. На мгновение ему показалось все происходящее кошмарным сном. Может, съели чего в лесу? Вот и мерещится. «Ты чего, перстенек то не взял? Ведь она тебя в женихи приметила!» «Перстень...» Костя задохнулся. «Ты... Ты... Вова, она на куски порвала! Я... Меня... Чего тебе надо от меня?» Иваныч остановился. Волки бегали у края болота, словно боясь залезть в трясину. Вавка, дурак! Не следовало хватать, чего ему не положено. А ты погоди, я вот тебе принес! Егерь порылся в кармане и достал тот самый перстень. Черные твари зарычали, и вновь стали подниматься на задние лапы. Но Иваныч грозно оглянулся на них, и те притихли. Костя затряс головой. «Нет, нет, бред какой-то. В голове все перемешалось. Страшный сон еще более страшная реальность. Нет, бежать!» И Костя вновь побежал. Грунт за островком был по суше, и парень с легкостью добрался до края болота и нырнул в редкий лесок. Дальше дорога пошла на подъем, в сопку, но Костя не замечал этого, никогда не думал он, что может так быстро бегать. Страх гнал его дальше от этого места, и достигнув вершины сопки, Костя оглянулся и замер. Внизу лежала огромная поросшая лесом каменная статуя, каменная мама колоссальных размеров, болото внизу было ее ртом, а в озерах, глазах отражалось серое небо. «Не уйдешь!» Парень рванулся вперед, и резкая боль выбила из него дух. Сухая ветка кривым сучком пропорола живот кости, и он так и остался висеть на нею старого покосившегося дерева, глядящего на него из дупла глазами филина. — Не уйдешь. — Больно. Сознание приходило по капле. Кап. Его тащат по лесу, и он оставляет на траве следы крови. Кап. В лицо дышит смрадом тварь, похожая на сгусток темноты с сияющими глазами. Кап. Он в хижине, пылинки играют в солнечном свете. Иваныч рядом на коленях, перед лавкой с иссушенной мумией. Он погладил ее по волосам и положил перстень на место. — Ты прости, — слышится его голос. — Отпусти ты меня, сил моих нет больше, вот мама жениха послала, правда не уберег я его, да и хилый он. Сбежал бы, а мама все одно подобрала бы. Кап, обрывки чужой памяти, ее памяти, ее сны он видел когда-то. Она была кормилицей, раз в год а то и чаще просыпалась каменная мама, ее твари выходили на охоту. Мама, древний идол, мать лесов и воды. Бабий бог. По старому завету кормилица должна нести подаяние, чтобы успокоить божество и унять морок, терзающий лес. А мужиков всегда множество шаталось по лесам. Не голодала каменная мама. И угораздило ее встретиться взглядом с тем пареньком в берлогу к медведю попавшему. пущи угля коленого запекло в груди. Не смогла она его отдать каменному идолу. Выходила парня, радуясь каждой минутке, что рядом с парнем провела. А он ушел. Она кричала, ползала за ним по земле на коленях и просила «Не уходи, не бросай меня». А он ей «Я не могу, не для меня это жизнь». Он хмурился и отводил взгляд. Он умел влюблять в себя женщин, а бросать их у него не выходило. «Не уходи, ты же обещал», — рыдала она. «Я от всего отказалась из-за тебя». «Я не просил, не останусь я». Отрезал он, глотая подступивший к горлу комок, и бросил ей перстень, который когда-то смастерил сам. «Я жить без тебя не смогу», — шептала она вслед ему. «И ты не сможешь. Не уходи». Слова проклятием ложились меж строк древней молитвы. Яд черных трав выпивала жизнь кормилицы, а черные мороки каменной мамы вновь гнали по лесу глупца, посмевшего оттолкнуть любовь. Тугие обрезанные косы упали на земь. Слова тяжелее камня слетали с ее губ. Никто, даже сама каменная мама, Не сможет нарушить древних заклятий. Никогда не уйдет он из леса, покуда не полюбит она другого. А она не полюбит. Горькая смерть трава. Сладкий сон о голубоглазом парне. Кап. Он в неглубокой яме. Зловонная вода сочится из земляных стен. На фоне серого неба стоит Иваныч, опершись на лопату. «Вот так, Костюша, тут уж не серчай. Маму надо кормить, иначе всем худо будет. Раз я по молодости сгубил кормилицу, то мне ее бремя на себя и брать. Все одно ходу из леса мне нету. В город как попаду, то как среди мертвяков гниющих себя вижу». Иваныч вздохнул. «Тебя-то не первого каменная мама в женихи заманивала». «Всю душу, терзающую своей кормилице, освободить хочет. Только рвет их в клочья старое заклятие. Мой грех. А сколько душ загублено!» Иваныч махнул рукой и лопатой стал бросать комья грязи. Было страшно, было больно. Жижа набивалась в рот, а снизу дрожала земля, будто кто-то... Пробирается к нему сквозь болотную толщу. Егерь стоял у края болота пасти древнего божества. Мама приняла подаяние. И теперь зверь вернется в леса. И черные мороки перестанут пугать охотников. Еще один год он будет ждать, Когда вновь объявится призрачный дом, Где лежит его спящая красавица. Ее тихий голос просит не уходить.